Екатерина Флат, Мария Баталова, Академия Попаданцев Вот ведь угораздило меня завалить зачет по истории и экзамен по физике. Но ничего, неожиданная встреча со странным парнем, считающим себя магом, обернулась для обоих удачей. Ему не влетит от начальства, а мои проблемы чудесным образом, вернее магическим, будут разрешены. Всего-то и нужно, чтобы учиться в Академии для Попаданцев, притворяясь избранной. Кто же знал, что мною вдруг заинтересуется самоулюбленный эльфийский принц, а подозрительный демон начнет коситься в мою сторону с явно гастрономическим интересом, да и таинственный парень, скрывающий лицо под капюшоном, не дает любопытству покоя. Пролог. Ответь, ты веришь в магию и другие миры? Хотела я сказать, что верю сейчас только в неклассические логики, по которым после обеда начнется экзамен, но в голове вдруг что-то щелкнуло. Другие миры. «Возможные миры», – забормотала я, торопливо листая тетрадь. Отыскала нужную тему, хлопнула по столу. «Вот же оно точно!» – вчиталась в мелкий кривоватый почерк. «Истина получает толкование как соответствие действительности в конкретном возможном мире. Утверждение возможно, если оно истинно хотя бы в одном возможном мире. Необходимым будет утверждение...» «Эй, ты меня слышишь? Чего это ты такое читаешь?» Незнакомка потянулась через столик и выхватила тетрадь из моих рук. «К экзамену готовлюсь, дай сюда!» Я вперила в девушку мрачный взгляд. Несколько минут назад темноволосая незнакомка подсела за мой столик, сославшись на отсутствие свободных мест. Их в закусочной на самом деле не было. В обеденное время народ здесь набивался до отказа. И все бы ничего, если бы странная девушка не начала терроризировать меня подозрительными вопросами, отвлекая не только от обеда, но и от изучения конспектов. «Сейчас продолжишь», — кивнула она, ни капли не смущенная моим взглядом. «Но сначала ответь, ты бы хотела учиться в магической академии». «Что?» – переспросила я удивленно. «Издевается она, что ли?» «Академия, где учат магическому мастерству. Боевые заклинания, огонь, разжигаемый силой мысли, дождь по желанию, исцеление недугов одним взмахом руки». Начала она вдохновленно вещать и вдруг небрежно закончила, передернув плечом. «Ну и все такое. Очень интересно. Конспекты отдашь?» Я протянула руку, но девушка демонстративно отодвинула тетрадь на край стола. «Так ты согласна?» — спросила она полушепотом. Глаза возбужденно блеснули. «Нет, она, похоже, ненормальная. У меня важное дело — подготовка к экзамену, а эта чокнутая, видите ли, агитирует на учебу в вымышленном заведении». «В вымышленном... Возможном... Что же там было про необходимое утверждение?» «Хорошо», — вздохнула я, соглашаясь, чтобы скорее отделаться от навязчивой незнакомки. Не удержалась, иронично добавила. Если отчислят, пойду в магическую академию. Может, хоть ведьма из меня получится». «Ведьма?» «Может, и ведьма», — расплылась девушка в довольной улыбке. «Вот твои конспекты. А это подарок от меня». На возвращенной тетради лежал небольшой медный кругляш со странным рисунком, похожим на пушистую многолучевую звезду. Я хотела отказаться, но брюнетка вскочила из-за стола и, махнув рукой со словами «оставь себе, мне это не нужно», торопливо покинула зал. Я равнодушно пожала плечами, сгребла вещи в сумку, допила остывший кофе и поспешила на экзамен.